Глава 38. Лера. «Боже, Лера, на что ты похожа?» При виде меня Людмила Георгиевна лишается дара речи. Ее идеально очерченные брови возмывают вверх, когда она глядывает тряпку, в которую превратилось в мое шикарное свадебное платье, прикрывает рот ладонью, отступая от меня. На глазах выступают слезы. «Мне плохо». Чувствую себя примерно так же, как выгляжу. Грязной, использованной, запятнанной. И дело вовсе не испорчено платье. На него мне плевать. Плевать на эту долбанную свадьбу. Мне дико от того, что сделал Ярослав. Он ведь наказал меня, да? Я всё правильно поняла. Он взял своё и указал мне на моё место. В груди колет от распирающих эмоций. За что он так со мной? Я... «Ничего не понимаю». «Детка!» Будущая свекров видит катящиеся по щекам слезы. Ее тон становится мягче. «Видимо, она думает, что я из-за платья так переживаю». «Ничего страшного, мы еще успеем отдать его в химчистку. Давай я помогу тебе его снять. Поворачивайся». Молча оборачиваюсь к ней спиной. «Хм, ты уже расстегнула корсет?» Внезапно спрашивает она и повисает неприятная пауза. «Как же ты дотянулась?» Вся кровь приливает к лицу, паника сдавливает горло. «Тебе кто-то помог?» Людмила Георгиевна резко распахивает дверь и заглядывает в ванную. «Естественно, там никого нет, но...» Женщина прищуривается, зорко глядя на окно. «Я сама...» Пищу, слыша дикое биение собственного сердца. «Там лента развязалась, я за нее потянула и...» просто пожимая плечами, изо всех сил стараясь выглядеть растерянной. «Господи боже, нужно что-то придумать срочно, чтобы она не укрепилась в своих подозрениях». «Я выпила бокал шапанского», – сбивчиво объясняю. «А накануне ничего не ела. Голова закружилась, потом затошнила. Я побежала в ванну и…» Показано всхлипываю, опуская лицо в ладони. «Вот». «Я такая неуклюжая! Как я могла испортить такое платье?» Эта ложь выстреливает из меня, как автоматная очередь. Когда патроны кончаются, я разом замолкаю и снова всхлипываю. «Ну-ну!» – женщина, кажется, верит мне и гладит по плечам. «Мы постараемся всё исправить. Не плачь, дорогая!» Последнее своё «дорогая» она произносит так жёстко, что у меня мурашки идут по спине. Раньше я слышала такую сталь в голосе Людмилы Георгиевны только тогда, когда она отчитывала нерасторопную горничную в своем доме. Теперь, видимо, настал ему черед. «Иди сюда!» – повелевает она, заводя меня обратно в гостиную и закрывая двери. «Встань тут! Руки подними вверх!» Машинально исполняя все указания, чтобы с меня сняли, наконец, это удушливое платье. Оказавшись на свободе, грудная клетка и ребра расправляются. Я наслаждаюсь свободным дыханием, быстро надевая свою одежду, однако зоркие глаза Людмилы Георгиевны шарят по моему обнаженному телу, пока я переодеваюсь». «У тебя кровь!» – садит она сквозь плотно сжатые зубы, скидывая на нее взгляд. «Да что она себе позволяет? Более бестактное замечание придумать сложно». «Видимо, пришли критические дни», – отвечаю также холодно. Быстро юркаю в свою одежду и поворачиваюсь к ней спиной и делаю шаг к двери. «Ты куда собралась, Лера? Нам еще много всего надо обсудить. Рассадку гостей, десерты...» «Я устала», – обдаю ее ответным холодом. «Если вы не забыли, вчера на меня напали. Я хочу спать». Людмила Георгиевна, непривычная к моей дерзости, снова поднимает на меня брови и прищуривается. «Да и чем я могу вам помочь?» Продолжаю. «Вы ведь уже всё выбрали за меня. Платье, ресторан, торт и... жениха». «Ты, видимо, и правда переутомилась». Она спускает мне эту дерзость. Видимо, не хочет ссориться перед свадьбой. «Иди, отдохни. Я тут сама закончу. Кстати...» «Напомни, как зовут того парня, что спас тебя?» Меня снова потряхивает, но я не подаю вида. «У отца спросите!» Киваю ей на прощанье и выхожу, хлопая дверью. «Больше не могу терпеть всё это. Мне тошно от этого дома и...» «От себя. От себя мне тоже тошно. Быстро бегу вверх по лестнице, желая лишь одного. Поскорее остаться одной и вдоволь нареветься в тёмном углу собственной спальни».